Глава 25. Когда Дженнифер открыла глаза, то не сразу поняла, где находится. Низко нависающий потолок чуть светился, словно на него хаотично наклеили тонкую флуоресцентную проволоку. Поверхность была шершавая и неровная, похожая на необработанный толком камень. Погодите. Это и есть камень. Она попыталась было сесть, но поняла, что не может пошевелить и пальцем. Начанулось. Вот и умница. Послышался рядом успокаивающий голос Марка. Не дёргайся. Док тебе дозу вкатил с запасом. Мы уже прилетели, ты всё проспала. Не сказать, чтобы меня это расстроило, пробормотала Джен, едва шевеля губами, и попыталась повернуть хотя бы голову, чтобы разглядеть помещение. Каменистый потолок её нервировал. казалоси её закопали живьём и теперь ждут, пока она задохнётся. Но «Ну, нашего любезного Дольфа это расстроило будь здоров, хохотнул Маркус. Он чуть дока не прибил, пока тот не заверил его, что с тобой всё будет в порядке, и здоровый сон необходим организму. Кроме того, тебе выторговали отсрочку. Наёмник запнулся и продолжил уже не так бодро и весело. Док утверждает, что тебе нужен покой, отдых и не нервничать. Пациент, пожалуй, относится к категории стресс, потому Дольв согласился с этим по временить. Пару дней не больше. Значит, нам нужно придумать, как сбежать за эти пару дней. Улыбнулась ему Дженнифер. У неё наконец получилось повернуться лицом к Марку, и её улыбка померкла. За прошедшее время тот отасунулся, отрастил густую щетину, но сменил одежду на какие-то обноски. Пиратов не устраивал мой стиль. Заметив её взгляд, наёмник оглядел себя и презрительно скривился. А ещё они справедливо полагали, что в одежду могут быть вшиты разного рода сюрпризы. Так что пока что так. А они были сюрпризы те. Со вздохом сожаления уточнила Джен. Понятно, что даже если и были, то всё теперь уничтожено. Марк неопределённо пожал плечами, не собираясь признаваться вслух. Мало ли какие следилки здесь понатыканы. И не проверить теперь. Помолчав, девушка осторожно спросила: "Ты на меня злишься, да? За что?" Недоумевая, ещё уставился на неё наёмник. "За то, что я сказала. Там на корабле И я не хотела, чтобы тебя казнили, вот и Голос её становился тише, пока не оборвался совсем. Маркус приподнялся бы, чтобы пересесть к ней на постель, но вовремя спохватился и сел обратно. Кроме слуховых следилок, вполне могли натыкать и визуальных. Отдольф однозначно дал понять, что от его женщины стоит держаться подальше. А для побега Маркусу понадобится его тело в полноценном состоянии. Не переживай. Я не принял всё, что ты сказала всерьёз. Цорн ограничился отметающим взмахом руки. Главное, что всё обошлось. Мы оба живы, остальное поправимо. Я думала, он тебя выбросит в космос, почти беззвучно всхлипнула Джен. Она тоже понимала, что их могут прослушивать, но промолчать было выше её сил. В конце концов, она чуть не лишилась Марка. Имеет право на небольшую истерику. Вот такая мисс Эвель, чувствительная и сентиментальная. Что поделать? Мы были в потоке. Терпеливо, как маленький пояснил Цорн. Никто бы не стал открывать шлюзы, рисковать кораблём. Меня потом бы выкинули, когда мы покинули бы подпространство. Тебя проверяли. На что? Изумилась Джен. Насколько я тебе дурок, пожал плечами Маркус. Если бы ты бросилась умолять меня пощадить, мне просто перерезали бы горло и дело с концом. Быстро и надёжно. А то, что у нас чисто деловые отношения, Доль вполне способен понять и терпеть. В конце концов, у него самого парочка телохранителей, которые принимают на себя основные удары во время наземных стычек и пробуют его еду. Ему очень даже знакомы терзания того, на чью жизнь покушаются. Объяснение наёмника Дженнифер слушала вполуха. Их не убили, уже хорошо. А вот то, что между ними всего лишь чисто деловые отношения, эрезануло слух. И ведь не начнёшь выяснять, правда ли это или же маскировка ради прослушки. По лицу наёмника ничего нельзя было прочитать, так что ради собственного спокойствия Джен перевела тему разговора на более нейтральную. А почему он назвал тебя другой фамилией? Цорн, кажется. Маркус отвёл глаза и долго молчал. Джен уже решила, что он не ответит вообще, когда в тишине прозвучало: "Потому что раньше меня звали именно так. Когда-то давно в прошлой жизни". Дженнифер видела, что разговор даётся Марку тяжело, и попыталась смягчить ситуацию. Не самую лёгкую выбрала тему, но кто же знал? Я подозревала, что у тебя несколько документов, и не все настоящие, пошутила она, сделанной непринуждённости. Если это секретная информация, лучше не рассказывай. Не хочу лишних проблем. Даль всё равно расскажут, хмыкнул Торн. Ему доставит особое удовольствие нагадить мне и переврать всё напрочь. Лучше уж я сам. Тем более он далеко не всё знает. Маркус поднялся, пересек комнату и налил из старомодного хрустального графина воду в бокал. Комната, несмотря на странную каменистую отделку, выглядела дорого и роскошно. Пушистые ковры у кровати, столы из натурального свиду дерева, хрустали и изящные вазы с какими-то сухими стеблями. призванными изображать цветы Приподнявшись в подушках Дженнифер села и с благодарностью приняла бокал Вода была не слишком свежая, но вроде бы чистая, да и не стал бы наёмник её травить Пока она спала, он бдил и проверял окружающую среду на безопасность Как ты уже догадалась, в своё время мы были знакомы с Дольфом Что там знакомы? Дружили даже Невесело усмехнулся Цорн. Прикрывали друг другу спину, пили из одной фляги в походах и делили последний сухпаёк. Поверь мне, в полевых условиях это не самая худшая еда. Джем поморщилась, припоминая химический привкус пластика в брикете, но комментировать не стала. Не хотелось сбивать настроение. Раз уж Маркус решил по откровении, Щетяна будет последней, кто помешает ему говорить. Ей было безумно интересно, кем он был до того, как занялся сомнительной сыскной деятельностью на веренью. Ясно, что не простым воякой. Девушка давно уже отказалась от первых выводов по поводу Цорна. Никакой он не тупой наёмник, человек явно образованный, минимум из офицерского состава. Так что же заставило его так радикально сменить образ жизни? Всё закончилось после зачистки на одной из планет. Название её тебе ни к чему, дело секретное, давнее и дурно пахнущее. Нам нужно было обезопасить гражданских и истребить повстанцев. Чем дальше от центра Айкумены, тем больше желающих получить независимость, знаешь ли. Подачек сверху они почти не видят, а налоги платить обязаны, как все, вот и бунтуют, почём зря. Ну и Дольф увлёкся. Маркус налил воды и себе глотнул залпом, как спирт, и резко выдохнул. Погружаться в воспоминания ему было непросто. Слишком много разного поднималось со дна вместе с былыми деньками. От чего-то Дольф решил, что одна из жительниц скрывает сведения о повстанцах. Теперь я понимаю, что это его гнилое нутро искало выхода, а тогда Я убеждал, доказывал, ссылался на приказ обойтись без жертв среди мирного населения. Бестолку. Бокал звякнул о стол, и Джен вздрогнула от неожиданного звука. В комнате было тихо до такой степени, что стук сердца отдавался в ушах неровным, отчётливым ритмом. Он замучил её до смерти, а я подал на него рапорт. Отчеканил Маркус сухим казённым голосом, словно снова составлял отчёт. Дольфа собирались судить военным трибуналом, но он сбежал. Вроде бы даже присоединился к тем самым повстанцам. А после до меня дошли слухи, что он сколотил банду из таких же придурков и грабит торговые корабли. От карауливает на выходе из потока у отдалённых колоний и загребает себе всё, что понравится. Иногда даже оставляет в живых команду, чтобы рассказали подробнее о его зверствах. Опрошено немного уважения к хозяевам вечеринки. Вклинился в рассказ грубый голос Дольфа. Дженнифер вздрогнула и съёжилась, надеясь, что под одеялом её первичная реакция была не слишком заметна. Спохватившись, она постаралась принять вальяжный и царственный вид. Не обращайте внимания на то, что болтает этот задохлик. Отмахнулся от Маркуса Пират и впился взглядом в Дженнифер. Огладил им почти физически, от чего её замутило, и сально осклабился. Вы у нас в гостях. Вам никто не причинит вреда, клянусь честью. Прозвучало пафосно и неуместно. Какая у разбойника честь, помилоте? Но вслух Джем возражать не стала, не дурочка. Вместо этого благосклонно улыбнулась Дольфу и кокетливо хлопнула ресницами. "Я вам верю", исключительно фальшиво пропела она. Приза за главную женскую роль она бы точно не получила после эдакового исполнения, но пирату хватило. Он размяк и расслабился. Сказывался недостаток общения с прекрасным полом. Одно дело по пользоваться и выбросить, а другое полноценно взаимодействовать. И поведенческую психологию первым способом не изучить. Дженнифер демонстративно огляделась, изображая только что проснувшуюся царевну. А где мы? Камень вокруг. Мы уже на планете? На какой? пролепетала она, старательно отыгрывая наивную блондинку. Дольв купился, приосанился и пояснил недалёкой гостье: "Мы на спутнике. Своя атмосфера тут так себе, зато внутри в ковernных удалось нагнать кислород. Работать приходится в скафандрах, но тут уж ничего не поделаешь". "Работать?" недоумённо переспросила Джен. Ей даже играть не пришлось, она совершенно искренне не понимала, как увязать труп и пиратов. Главарь довольно улыбнулся, видя её неподдельный интерес. Позвольте, я вам покажу, промурлыкал он. Небрежно кивнул Маркусу, давая понять, чтобы убирался из комнаты вместе со всеми. Одевайтесь, приводите себя в порядок, док утверждал, что с вами всё будет хорошо. Как выходить сможете? Дженнифер прислушалась к ощущениям. В желудке урчало вследствие питания через инъекции, но в остальном обычное, как всегда самочувствие. Она неуверенно кивнула, мол, вроде живая. Пусть считают её немочной и слабенькой. Никчему говорю пиратам давать понять, что у неё всё прекрасно и она полна сил. Во-первых, он может начать на радостях преставать Чего допускать она никак не хотела. А во-вторых, лучше, если её будут недооценивать, больше возможностей избежать в случае чего. Мужчины вышли, позволяя Джен заняться собой. Она вскочила с кровати и тут же осторожно присела обратно. Голова от резкого движения закружилась. Да, не стоит переоценивать собственные силы, отметила она и поднялась снова. В этот раз уже осторожнее. Доковыляв до, до ванной, без особого удивления обнаружила там ионный очиститель вместо душа. Собственно, если они не на мало-мальски пригодные для проживания планете ана спутнике, где даже воздух для дыхания нагнетали местами и искусственно, то воде так и вовсе взяться не откуда. Ничего странного. Хорошо хоть для питья откуда-то берут. Джен быстро привела себя в порядок. Переодеваться не пришлось. Её в медблоке успели облачить в универсальный термокостюм. Тот, конечно, облегал всё, что можно и нельзя на грани пристойности. Зато неплохо поддерживал температуру тела, был приятен на ощупь и вроде бы чист. Уже хорошо, учитывая ситуацию. Её ждали за дверью целой группой. Маркус щигалёл свежим синяком под глазом и кривился, стоило неудачно повернуться корпусом вправо. Похоже, пираты зря времени не теряли, и успели слегка развлечься, попинав безответного пленника. Дженнифер сделала вид, что ничего не заметила. Согласно роли избалованной стервы, ей не пристало обращать внимание на проблемы окружающих. Коридор внешне не особо отличался от комнаты. Тот же камень, одинаковый и что на потолке, что на полу. Похоже, это была не отделка, а пробитые в толще породы тоннели. Возможно, улучшенные человеком природные образования? Джан не была сильна в горном деле и не смогла бы отличить одно от другого. Но пираты явно потрудились, благоустраивая себе убежище. Туннелей было множество. Они хаотично сплетались друг с другом, образуя целый лабиринт, заблудиться в котором без провожатого проще простого. Дольв притормозил у вделанного прямо в стену шлюза явно снятого с одного из трофейных кораблей. Придётся надеть защиту, предупредил он. Здесь начинается небезопасная зона. Прошу. И он повёл рукой приглашающим жестом в сторону кабинок с скафандрами разного цвета и качества. Их тоже, похоже, собирали поштучно с захваченных шлюпок. Джен выбрала один среди реже всего используемый. Вряд ли кто из бандитов способен влезть в столь миниатюрный размер, решила она и шагнула в кабинку. Защитный костюм обтянул её тело быстро и плотно. Со шлемом пришлось немного повозиться с непривычки, но в итоге она справилась и с этим. Шлюз зашипел, открываясь. Группа из четырёх человек как раз поместилась в переходном коридоре. Двери за ними захлопнулись. Послышался свист сменяемого воздуха. Перед стеклом скафандра танцевали серебристые искорки, сливаясь постепенно в слишком знакомое свечение. Зубчатый люк разъехался острыми зубами в стороны, открывая Дженнифер сюрреалистическую картину. Огромная caverna была покрыта теми же узорами, что она спросонила на потолке, приняла за тонкую проволоку. Только здесь они были куда ярче, полнее и чётче. Вся пещера переливалась сотнями оттенков бирюзы и серебра, и среди этого великолепия туда-сюда сновали человеческие фигурки в разномастных защитных костюмах. "Сухие следы не токсичны", пробасил в наушнике шлема голос Дольфа. Дженнифер не поняла, к чему он это сказал, но на всякий случай кивнула, ошарашенно оглядывая сюрреалистичный пейзаж. Непонятное шевеление внутри одного из ярких пятен света привлекло её внимание. Дженнифер не сразу поняла, что сияющая полоса движется, складываясь гармошкой и расправляясь в её сторону пульс огромный, толстый, светящийся серебристым червь.